Электрическая основа пробуждений. Начиная с 1977 года, благодаря коллеге Кэролону, я получил возможность в деталях изучить электрическую активность головного мозга оставшихся к тому времени живых пациентов, описанных в пробуждениях а также нескольких других больных с постэнцефалитическим синдромом, как получавших, так и не получавших леводопу в разнообразных обстоятельствах и условиях. Сакс и Кэролон, 1979. Электроэнцефалография позволяет осуществить прямой доступ к электрической активности головного мозга, то есть позволяет, как следует из ее названия, мозгу оставить на бумаге свою уникальную электрическую подпись. В настоящее время разработаны очень удобные портативные модели аппаратов ЭЭГ, с помощью которых можно снимать ЭЭГ практически в любых ситуациях, даже у играющих на фортепиано больных. Таким образом, мы получаем возможность прямо и непосредственно наблюдать выражение лица нервной системы. Джонатан Миллер. Такие ЭЭГ, как никакой другой метод, показывают, Что происходит в головах наших постэнцефалитических пациентов? Роза Р. после своего феерического, сказочного пробуждения в 1969 году вновь пала в похожее на транссостояние, из которого ее не удалось вывести с помощью леводопы. Практически она вернулась в состояние, в каком была до назначения препарата. В таком положении... Она могла находиться весь день, абсолютно неподвижная, с насильственно запрокинутой назад головой, и оживала только, когда кто-либо окликал ее. Когда кто-то заговаривал с ней или называл по имени, она выходила из своего странного и пустого состояния, демонстрировала очаровательную улыбку, душевную теплоту и интеллект, проявляя мучительно манящие черты былого оживления и былой личности, перед тем, как снова пасть в бездну транса. На ЭЭГ, зарегистрированной во время транса, можно видеть исключительно медленную и неправильную, практически хаотичную активность, подобную той, какую наблюдают при ступоре. Когда больную окликали, что, как я сказал, возвращало ее к жизни, характерная для ступора активность исчезала, уступая место живому, хорошо организованному ритму, ритму активности, какой наблюдают у здоровых, бодрствующих и находящихся в ясном сознании людей. Видно, что этот момент проходит, и на фоне прекращения ее моментального пробуждения и оживления альфа-ритм исчезает и замещается грубопатологической электрофизиологической картиной транса. Таким образом, ЭЭГ демонстрирует точное соответствие с клиническим состоянием, наглядно показывает, как давление болезни погружает больную в транс и одновременно демонстрирует нам, как человеческий контакт или что-либо интересное могут буквально пробудить и оживить пациентку. Правда, всего лишь на краткий миг. Такова, по сути, была ситуация у всех таких больных до введения леводопы в клиническую практику. В таком состоянии они находились в течение десятилетий до 1969 года. Уникальность действия леводопы и подобных ей лекарств состоит в том, что они вызывают устойчивое пробуждение, но, как мы уже убедились на примере рассмотренных нами случаев, у каждого больного этот первоначальный эффект осложняется после некоторого периода времени бедствием. Особенно ярко это осложнение проявилось у Леонардо Л., который, пережив свой звездный час летом 1969 года, надолго утратил толерантность к леводопе и подобным ей лекарствам. Причем он проявлял не только сильно повышенную чувствительность к ним, но и грубо патологические эффекты спустя несколько недель после начала приема. Эго Леонардо-Л в отсутствии какой-либо лекарственной стимуляции сильно замедлено, в еще большей степени, чем у Розы-Р. Такого замедления нет у здоровых людей даже в фазе самого глубокого сна, хотя наш больной в эти моменты бодрствовал, но был лишен способности к движениям, чувствам и волевым актам. Когда ему был назначен амантадин, больной поначалу неплохо на него отреагировал. Ускорился ритм ЭГ, он стал более организованным, электрическая активность приобрела более упорядоченный ритм, практически это была почти нормальная ЭГ. Однако на фоне длительного воздействия, теперь попросту стимулирующего лекарства, произошло это на третьей-четвертой неделе, у больного внезапно появились судорожные насильственные движения и идеи. При этом на ЭЭГ появились признаки судорожной готовности и активности, что проявлялось вспышками высоковольтной пароксизмальной активности. Наконец, больной стал настолько неистовым, возбужденным и взрывоопасным, что АМАНТ-1 пришлось отменить. На фоне этой отмены больной в течение нескольких часов вернулся в свое прежнее неподвижное, апатичное, почти ступорозное состояние. Исключительно трудной и существенно важной проблемой является отыскание среднего положения больного, чье поведение и состояние головного мозга склонны к крайностям, то есть, по сути, к биполярному расстройству. Э.Г. Леонардо-Л, так же, как Э.Г. десятков других пациентов, является объективным подтверждением этой клинической дилеммы. ЭГ наглядно показывает, как продолжительное применение пробуждающего или стимулирующего лекарственного средства у таких пациентов начинает оказывать на их нервную систему давление, которое со временем становится невыносимым, и больные не могут более выдерживать то, в чем отчаянно нуждаются. Мы видим, и не только по клинической картине, но и по картине ЭГ что у таких больных есть очень узкий островок безопасности. По сути, они движутся по тонкому канату здоровья, по обе стороны которого их подстерегают бездны болезни, бездна ступора и бездна безумия. То, что может показаться обычной или даже экстравагантной фигурой речи, при одном взгляде на ЭЭГ представляется ужасающей физиологической реальностью. Для таких больных существует только физиологическое колесо иксиона, которое, вращаясь, бросает их из одной крайности в другую. Крайности, если можно так выразиться, физиологического ада. К счастью, то, чего нельзя добиться с помощью лекарств, можно достичь с помощью музыки, действа или художественного образа. По крайней мере, на то время, пока стимул продолжается. Ты – музыка, пока она звучит. Мы наблюдали этот феномен, регистрируя ЭЭГ у множества больных. Наиболее разительную картину мы наблюдали у Розали Б и Эда М, музыкально одаренных людей, показанных в документальном фильме «Пробуждение». У обоих пациентов можно было наблюдать грубопатологическую ЭЭГ как ступорозного, так и судорожного типа. У Эда ЭЭГ замедленно в одном полушарии и ускорено в другом, так же, как клинически с одной стороны тела у него проявлялась кататония, а с другой — тики и синдром Туретта. Но совершенно чудесным образом можно наблюдать, как их ЭЭГ, так же, как и клиническое состояние, становилось абсолютно нормальной, когда они исполняли или слушали музыку. Но как только музыка умолкала, ЭГ и клиническое состояние немедленно возвращались к состоянию патологическому. Такая нормализация ЭГ наблюдалась и в случаях, когда больные играли или слушали музыку мысленно. Так, у Розали Б, которая знала наизусть всего Шопена и обладала живым музыкальным воображением, при одном только произнесении названия произведения, например, опус 49, ЭГ изменялась, потому что в ее душе начинала звучать фантазия фа минор. Как только стихали последние аккорды, ЭГ немедленно становилась патологической и ненормальной. Эти исследования показывают, насколько тесно взаимосвязаны физиологические и экзистенциальные феномены. Конечной целью физиологического процесса, как учил нас Клод Бернар, является достижение постоянства внутренней среды, условия свободной жизни, la condition de la vie libre. На самом высоком уровне это должно быть постоянство ритма электрической активности головного мозга. Возможно, это и есть конечное условие свободной жизни. Наблюдение этих больных и оценка их ЭЭГ демонстрирует истинность утверждения а. что физиологические показатели мозгового ритма и тонуса должны быть постоянными, по меньшей мере в разумных пределах, и правильными, чтобы обеспечивать основу для свободы действий. б. что человек связан, пленен, несвободен, пассивен, если мозговая физиология становится слишком аномальной. в что как леводопа, так и музыка, обеспечивая более стабильную и более ритмичную активность головного мозга, дает больному возможность свободы. В то время, когда я начинал исследования ЭЭГ наших пациентов, мне были неизвестны другие подобные исследования на сравнимой группе пациентов с пост синдромом. Вернее, я забыл о замечательной работе Онуагу основанной на опыте наблюдения за постенцефалитическими больными в Глазго, которую я не перечитывал с момента ее выхода в свет много лет назад, в 1964 году. С первого взгляда видно, что у некоторых больных Онуагулуччи необычайно замедленный ритм ЭГ, но это не основное проявление. Автор отмечает замедленную тета-волновую активность приблизительно в 60% случаев, в то время как чрезвычайно медленная активность дельта-волны практически не встречается. Напротив, более чем у половины больных, находившихся под нашим наблюдением, выявлялась упорная и глубокая дельта-активность. Такую ЭГ часто можно наблюдать в состоянии глубокого сна или ступора. Такое расхождение, как, впрочем, и клиническое расхождение между больными Хайлендского госпиталя и нашими больными, подтверждает намного более частую встречаемость глубоких нарушений бодрствования сна у наших больных и, в связи с этим, необходимость более энергичного их пробуждения».